Глава 5. 2 марта 1689 года. Москва. Ещё только начал сходить снег, а армия, собранная Голицыным, уже выдвигалась в поход. Благо, что до Воронежа уже было проложено шоссе, или, как его в народе называли, Петровская дорога. Тем более, что на этой ветке, идущей уже от самой Вологды, через Ярославль, Москву и Тулу в Воронеж, на всём протяжении имелись нормальные арочные мосты из кирпича. Так что за тот месяц, что его армия будет ползти до Воронежа, уже и снег сойдёт, и земля подсохнет, а там уже и до Азова рукой подать, да ещё со снабжением на лодках по реке. Однако это всё не радовало Василия. Он выдвигался с тяжестью на душе, так как чувствовал всем нутром, что над ним и Софьей с каждым днём сгущаются тучи. Да, Голицын приложил все силы к тому, чтобы подготовить этот поход как можно лучше. Но надежды все равно было мало. Возможно, Азов он и возьмет. Но что будет дальше? От армии осталось едва ли 70 тысяч после позора позапрошлого года. И она была уже не сильно-то и лояльна его возлюбленной Софье Алексеевне. Особенно после того, как Петр вместо обещанных 500 рублей выделил 2000. А потом сверх того поставил амуниции на такую же сумму только безвозмездно. И полковникам помог тканями и прочим для приведения войск в порядок еще на тысячу. В общей сложности 5000 полновесных рублей вместо 500. 5000 серебряных рублей образца 1689 года это примерно 22 миллиона рублей образца 2011 года. Хотя с него по-хорошему не требовалось и копейки, ибо он сам находился по малолетству на содержании казны и снаряжения армии не его забота. И весь помог не тихой сапой, а так, что теперь каждая собака в армии знала о том, кто главный благодетель этого похода. Отрывающий от щедрот своих ради благополучия дела ратного, Голицын поёжился, как от пронизывающего ветра. Перед ним шли бодрые ряды солдат, стрельцов, по местного ополчения. Всё, что с горем пополам он смог собрать за предыдущий год. В Москве же оставались только потешные части Петра численностью уже под 70 тысяч, да несколько инвалидных команд из числа стрельцов, не способных к походам. Тоже, кстати, созданные Петром Алексеевичем для поддержания порядка на улицах города. Им снаряженные, да поставленные на довольствие. Впрочем, Софья была неумолима, настаивая на том, чтобы Василий не отвлекался на второстепенные задачи. Но он сам понимал, что это конец. Настоящий. Бесповоротный и окончательный. Он обернулся и посмотрел на её лицо. Такое любимое, родное, захотелось плюнуть на всё и остаться рядом, чтобы, если уж суждено умереть, то вместе взойти на эшафот. Василий посмотрел ей в глаза, и у него защемило в груди от чувства жалости и бессилия, а на глазах едва не выступили слёзы. Потом перевёл взгляд настоящего по правую руку брата и похолодел. Его чёрные глаза отдавали какой-то бездной, вечностью, пахнувшей на него всем неописуемым ужасом пустоты. Словно не человек перед ним, а нечто невероятное. И в этот момент Пётр улыбнулся. Вроде бы по-доброму, но Голицына словно ошпарила. Он вздрогнул, отвернулся и незамедлительно выдвинулся, думая только об одном – чтобы сохранить приличие и не полететь галопом, стремясь поскорее убежать от этих жутких глаз. «Монстр! Чудовище! Ищать яда!» Проносилось в голове у Василия, едва сдерживающегося от нахлынувшего на него ужаса. Спустя три часа. Кремль. «Государыня!» Вошёл, поздоровавшись Франсуа Овен. «Ты звала меня?» «Как продвигаются наши дела?» Обеспокоенно осведомилась она. Очень уж странно повёл себя Василий. «Всё идёт так, как мы и обговорили», — вкратчиво ответил Иезуит. «Я втёрся в доверие к твоему брату, и мои люди потихоньку подкладывают яд в его пищу. Но подействует он не скоро. Нужно полгода. Ведь мы не хотим, чтобы кто-то что-то заподозрил. Внезапная смерть здорового и крепкого мужчины вызовет слишком много подозрений». «Конечно, ты и прав. Спешить не нужно», — поспешно согласилась она. «Но как ты смог втереться к нему в доверие? Он ведь довольно подозрителен!» «Всё оказалось довольно просто!» С улыбкой ответил Иезуит. «У Петра Алексеевича очень много торговых интересов в Европе, поэтому он нуждается в тех, кто смог бы проверять его компаньонов. И я предложил ему эти услуги за определённую плату, разумеется». «Любопытно». «Весьма». «Кивнул Франсуа?» «Признаться, я и подумать не мог» что у него могут оказаться компаньоны даже в новом свете. Да не в Картахине или Нью-Йорке, а на самой тортуге Тартуге? Что это за место? Никогда о нём не слышала. О, это, наверное, самый ужасный остров в мире, так как на нём обосновались морские разбойники со всей Вест-Индии. Хуже и представить себе сложно. И что же его там интересовало? Вербовка разбойников, разумеется. Пожал плечами и изуит «Что ещё там может интересовать?» «Погоди-ка», — произнесла Софья. «Ты что, хочешь сказать, что он тут где-то собрал целый рассадник этой гадости?» «На озере. Странно, я думал, что государы не об этом знает Пётр Алексеевич и не скрывает, что среди его моряков встречаются и те, что в прошлом грабили торговые суда на потребу своей чёрной душе». «Все? Хм. И много их там?» «Почитай, уже шесть десятков, большую частью он определил матросов гонять и учить абордажные партии». «Зачем ему они? Почему добрых моряков не набрал?» О том Пётр Алексеевич помалкивает. «Это всё очень плохо, просто отвратительно. Кстати, а как у него оказались компаньоны так далеко?» «У голландцев сейчас далеко не самые лучшие годы, а Пётр Алексеевич договорился с ними о продаже своих товаров. Несмотря на высокую цену здесь, в Москве, они всё равно получают очень хороший навар. А главное, это всё быстрее и безопаснее, чем плавать в Ост или Вест-Индию. В общем, они остро заинтересованы в сотрудничестве с ним и идут на многие уступки. «У тебя есть контакты этих голландцев?» «Я могу на них выйти», — чуть подумав, ответил Франсуа. «Но зачем они тебе?» После того, как Пётр умрёт, кто-то должен будет пристраивать товар созданных им мануфактур. Ты поможешь мне с этим? Конечно, государыня, конечно.